ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ У всех детей божьих есть башмаки. Глава первая. Утро в Канзасе. Один. Впервые за часы, дни стрелок замолчал. Посидел, глядя на здание, что возвышалось к востоку от них. Солнце поднималось из-за него, так что они видели черный силуэт дворца, окруженный золотым нимбом, положив руки на колени. Потом взял бурдюк с водой, лежавший на мостовой рядом с ним, поднял над головой, раскрыл рот. Пил то, что попадало в рот. Остальные видели, как ходил его кодык, когда Роланд лёг на асфальт. Но вода лилась и на лоб, текла по закрытым глазам, стекала с висков — отчего волосы становились темнее. Наконец он отложил бурдюк в сторону, но остался лежать с закрытыми глазами, закинув руки за голову, словно человек, сдавшийся во сне. Пар поднимался над мокрым лицом. «Ах!» — вырвалось у него. «Полегчало?» — спросил Эдди. Веки стрелка поднялись, обнажая выцветшие синие глаза. «Да, полегчало. Я не понимаю, как это может быть. Я так боялся рассказывать об этом. Но полегчало». «Те, для кого рыться в наших мозгах — профессия, наверное, тебе бы это объяснили», — подала голос Сюзанна. «Но едва ли ты стал бы их слушать». Она уперлась руками в поясницу, прогнулась, скривилась, но скривилась, пожалуй, лишь по привычке. Спина не затекла, а потому никакой боли она не почувствовала, хотя ожидала обратного. «Вот что я тебе скажу», — продолжил Эдди. «Твой рассказ заставляет по-новому взглянуть на выражение, рассказать все как на духу». «Сколько мы здесь пробыли, Роланд?» «Всего одну ночь». «Духи создали все это в одну ночь», — задумчиво произнес Джейк. Он сидел, разведя согнутые в коленях ноги, а, Иш устроился между ними, глядя на него яркими, золотисто черными глазами. Роланд сел, вытер лицо шейным платком, пристально посмотрел на Джейка. «Что ты сказал?» «Не я. Это написал Чарльз Диккенс. В рассказе «Рождественская песнь». Все в одну ночь, а?» «Какая-нибудь часть твоего тела говорит о том, что времени прошло больше?» Джейк покачал головой. «Нет. Он чувствовал себя так же, как и в любое другое утро. Может, даже получше. Ему хотелось по-маленькому, но мышцы не затекли, ничего не болело». «Эдди? Сюзанна?» «Я отлично себя чувствую», — ответила Сюзанна. «После бессонной ночи, а то и нескольких, такого не бывало?» «У меня примерно такое же состояние, как в те времена, когда я сидел на игле. Есть что-то общее». «Только что-то. Не все. сухо осведомился Роланд. «Слушай, почему бы тебе не задать этот вопрос следующему свихнувшемуся поезду, на котором нам доведется ехать? Я вот про что. Если проведешь много ночей под кайфом, то привыкаешь к тому, что утром ты в полном дерьме». Голова раскалывается, нос забит, сердце колотится как бешеное, позвоночник не гнется. Поверь старине Эдди, именно по своему утреннему состоянию можно понять, хорош ли для тебя тот или иной наркотик. Короче, к этому привыкаешь. Ну, я вот привык. А если пропустить ночь и не принять дозу, то утром, проснувшись, сидишь на кровати и думаешь, и что со мной такое? Я болен. «Как-то странно я себя чувствую. Или меня ночью ухватил удар?» Джейк рассмеялся, затем с такой силой зажал рот ладонью, будто хотел не только заглушить смех, но и загнать обратно то, что вырвалось. «Извини, мне сразу вспомнился мой отец». «Наш человек, да?» — усмехнулся Эдди. «Ну, в общем, я ожидал, что у меня будет все болеть. Я ожидал, что усталость с тяжелым грузом навалится на плечи. Я ожидал, что при каждом движении все кости будут жалобно скрипеть, но в действительности я в полном порядке, разве что не помешало бы отлить». «И чего-нибудь съесть?» — полюбопытствовал Роланд. Улыбка, что кривила губы Эдди, исчезла. «Нет, после этой истории есть не хочется. Есть мне совсем не хочется».